Глава четвертая. Что произошло в Рязани? Расследование убийства генеральшей Безобразовой и ее горничной обещало быть трудным, а потому важно было как следует познакомиться со всеми материалами дела, не упуская при этом даже малейшей детали. Прочитав имеющиеся материалы, Иван Федорович уже мог составить для себя картину преступления, кое о чем догадавшись, а кое-что и домыслив. Дело развивалось примерно так. 28 августа текущего года в пятом часу по полуночи на улице Владимирской во флигере бывшего дома генерал-майора Всеволода Александровича Безобразова, занимаемом платонидой Евграфовной Безобразовой, его вдовою, приключился пожар. По-видимому, возгорание произошло не столь давно, и в скорости пожар был ликвидирован благодаря своевременному прибытию пожарной команды и ее слаженным усилиям. Последствия пожара были не очень велики. В спальне генераши Безобразой обуглился пол и сгорел комод с состоящими на нём шкатулками. А в соседней со спальней девичьей комнате прогорела несколько половиц и частично прокоптели потолок и стеновые обои. Во время тушения огня плотонеда Евграфовна Безобразова и её служанка горничная Арветина Сенчина были найдены в своих комнатах мёртвыми. Предварительный осмотр тупов показал, что на них имеются явные признаки умышленного лишения жизни в виде смертельных ран нанесённых колющим режущим предметом, сбою до острым лезвием килинком. Поскольку девичья комната находилась точь-в-точь за прихожей, то первой была обнаружена мёртвая горничная. Алевтина Сенчина лежала на животе, девица и близ двери, ведущей в спальню генеральши, уткнувшись лицом в пол. На горничной были сорочка и верхняя юбка, ноги были босые. Под ней была лужа крови, доходящая до порога двери в спальню платаниды Евграфовной. Рядом с трупом Сенчиной валялись медный подсвечник и выпавший из него агарок свечи, приставший к полу. Из этого можно было сделать вывод, что горничная была разбужена каким-то шумом в спальне генеральши, встала с постели, надела юбку и, взяв подсвечник с горевшей свечечкой, пошла посмотреть, что такое происходит в спальне хозяйки. Алевтина Сенчина не дошла двух шагов до комнаты генераши. Как двери перед ней вдруг распахнулись, на встречу шагнул убийца и нанёс ей смертоносный удар кинжалом или ножом. Падая, Алевтина выронила из рук подсвечник, от которого от удара о по пол выпала свеча и прилипла к полу. Можно было не сомневаться, что дело обстояло именно так. А вот генераши безобразова, судя по всему, была убита иначе. Нашли её лежавшей на полу навозничь, спонятым вверх предплечьями и сжатыми кулачками. По всему было видно, что потонедыевграфна пыталась сопротивляться убийце. А суды и шум, от которых она свою беду проснулась горничная Ещенко. Две раны, полученные генеральшей Безобразовой, безусловно, были нанесены той же рукой, что и нанесла смертельную рану горничной. А поскольку преступнику пришлось с генеральшей повозиться, на его одежду должно было попасть её кровь. Анализ обстановки в горевших помещениях позволяет сделать вывод, что обе комнаты были подожжены умышленно, с помощью предварительно разлитого из дамки керосина. Цель поджога также была очевидна сокрытие преступников двойного убийства. Большая керосиновая лампа с отвинченной горелкой и приставшим к ней пухом, найденная в спальне генерала на столике у кровати, и две малые лампы также с отвинченными горелками обнаружены на столе в девичьей комнате. Не мерило внутри ни единой капли керосина. При осмотре в 리гель полицейскими чинами запоры, придерживающие вход, а в 리гель были найдены неповреждёнными. Слуховое окно на чердаке было забито досками, отбитыми самими пожарными. Парадная дверь до приезда пожарных также была заперта. Её открыл доник Савельев, когда приехали пожарные. Спальня, где лишь шкаф и комод стояли ещё недалеко от двери, был полностью уничтожен огнём. Среди его обгорелых остатков были найдены четыре внутренних замка, у трех были опущены с нычи. Это означало, что три из четырех ящиков комода либо были не заперты, либо их скрыл злоумышленник. Скрытые замки не имели повреждений. Стало быть, открывались они родными ключами. Деньги, процентные бумаги и ювелирные украшения, принадлежавшие генеральше Безобразовой, бесследно исчезли. Далее Иван Федорович перечитал все газетные публикации, касающиеся двойного убийства. Поначалу их было очень много. Потом стало поменьше. Общественность увлеклась похождениями великого князя в Париже, проживавшего в шикарных апартаментах и едва ли не ежедневно менявшего любовниц. Далее по теме двойного убийства в печатных изданиях наступило затишье. Лишь некто неугомонный доктор Немо, как он подписывал свои статьи в Рязанском листке, Время от времени возвращался к убийству в Афлигеле на улице Владимирской, публикуя свои измышления, претендующие на репортерское расследование, и вопрошал. Когда же будет найдено убийца, или хотя бы будет предъявлено хоть кому-то обвинение в убийстве? 15 октября в связи с тем, что дело генеральшей Безобразовой и ее горничной стал вести судебный следователь Рязанского окружного суда, доктор Немой не сообщал его имени и фамилии. В Афлигеле в присутствии понятых был произведен вторичный осмотр. Оказалось, что ключей от комода ни вещей безобразивой нигде либо в спальне нет. Вот оно как. Иду они, ослух Иван Федорович, любивший иногда поговорить сам с собой, а вернее с оппонентом, сидевшим внутри него. Нашли во флигеле два замочка с горелых шкатулок. Они были тоже отперты, без видилича повреждений. Ключей от шкатулок также не обнаружилось. В спальне, горящей безобразивой, на кровати лежали разбросанные подушки. Две из них были распороты, пух из них вытряхнут, сами на лодке имели кровавые отпечатки, верно от рук убийцы. Очевидно, преступник порешил старушку-генераль, что искал в подушках какие-то ценности. Но вот нашел ли он их, неизвестно. Далее вторичный осмотр флигеля показал, что трубы в печах были открыты, и дым вследствие наличия тяги выходил наружу. Наверняка это сделал злоумышленник. Кроме спальни-генераль, порядок нигде больше не был нарушен. Её сын ещё до того, что в гостиной были расставлены ширмы, за которыми стояла застеленная кровать и стул, на котором лежало свежее мужское бельё. Плотняниде Йографovna ожидала рано утром 28 августа приезда из Петербурга полковника Александра Осиповича Читальского, её сына от первого мужа Осипа Зиноевича Читальского. Значит, домоужник знал, где хранятся ценности старухи безобразной, и искал их только в спальне и нигде более. При осмотре в Лигиле присутствовал Константин Леопольдович Стальский, племянник генеральши и муж домолайзицы Ольгитарской, дочери генерала Безобразова от его первой жены. Когда судебный следователь задавал ему вопросы, Константин Леопольдович отвечал охотно, обстоятельно, а старушку генеральшу он называл не иначе как матушкой, поясняя, что погони до его графнау всегда была ему как родная мать, и он Константин Стальский испытывал к ней самые тёплые родственные чувства. Очевидно, судебному следователю эти слова показались наигранными, и он как бы ненароком спросил полковника Александра Тальского об отношениях его двоюродного брата Константина Леопольдовича с тетушкой, на что полковник, нисколько не сомневаясь, отвечал «Самые теплые, которые только могут быть между тетушкой и племянником». Видно, слова Александра Тальского о своем младшем двоюродном брате Константине Леопольдовиче мало что сказали судебному следователю, если сказали что-то вообще. Посколько тот с самого начала расследования двойного убийства подозревал именно Константина Тальского. Такое заключение волоцов сделал по небольшой заметке в Рязанских губернских ведомостях, где сообщалось, что того же 15 октября на квартире Константина Тальского даме Ольге Всеводовной Тальской, в бывшем доме усадьбы по Чершево обозе полтора года назад генерала Безобразова по Владимирской улице, в присутствии понятых был президент обоз. Следует заметить, что разрешение на обыск судебным следователям и полицеантам просто так, а тем более по первому их требованию, не дают, на то требуется специальное разрешение прокурора. А он выдает разрешение только при условии наличия подозрения на совершение противоправного деяния. Отсюда следует вывод. Константин Тальский подозревался в убийстве своей тетушки и ее горничной. При обыске на квартире Тальского-младшего, а он по летам был младше Александра Тальского на 22 года, Были найдены бастоновые брюки с плохо замытыми бурыми пятнами в виде брызг. Позже, после проведения экспертизы, выяснилось, что бурые пятна — следы крови. Еще были найдены мелкие ключи на сесемочке, один из которых в точности подошел к замочку, одной из сгоревших шкатулок из спальни платониды Евграфовны. Кожаный бумажник желтого цвета, принадлежавший убитой генеральше Безобразовой, два кинжала в ножнах. В одном из бумажников самого Константина Тальского была найдена квитанция от 1899 года городского общественного банка Сергея Живага. Принятие от генерала Безобразова на хранение 11 выигрышных билетов пятипроцентного займа. Находки были исключительными и составили первую серию улик против тальского младшего, пусть и косвенных. Когда Иван Федорович прочитал эти строки, у него перед глазами тотчас пристала картинка допроса судебным следователем окружного суда Тальского-младшего в связи с обнаруженными уликами. Судебный следователь «Скажите, господин Тальский, как вы объясните наличие кровяных пятен на ваших брюках?» Константин Тальский «Это у меня в вагоне поезд допашла износа крови, когда я год назад возвращался из поездки к брату в Петербург. С тех пор я эти брюки не надевал». Судебный следователь Да чем уже вы их не выбросили? Константин Тальский. Я о них просто забыл. Судебный следователь. Ах, вот оно что. Скажу вам по своему опыту, господин Тальский, что при кровотечении из носу кровавые пятна не могли бы появиться в таком месте и в таком виде. Это также может подтвердить любой городской врач, имеющий хоть какой-то опыт. Вы могли бы запачкать рубашку, но не брюки. Константин Тальский с живостью в голосе. Вспомнил В июне этого года я порезал палец. Судебный следователь. Не вы же только что сказали, что уже год, как не надевали этих брюк, и вообще о них позабыли. Константин Тальский немало не смутившись. Я верно перепутал. Судебный следователь. Хорошо. А от порезу, когда хлещет кровь, такие пятна возможны? Но для этого должно быть приличной рана, от неё должен остаться заметный шрам. Не могли бы вы показать, какой палец вы порезали? Константин Тарышский предъявляет палец. Вот. Судебный следователь осматривает палец. Ничего не вижу. Боже правый. Константин Тарышский: "Да вот же, посмотрите повнимательнее". Судебный следователь едва разглядел крохотный шрамик. Порез, столь ничтожен, что из него и несколько капель не выдавишь. На рану, из которой хлыстала бы обильно кровь, этот порез ни как не похож. Подняв взор на допрашиваемого. Что вы скажете на это? Константин Тарский молча пожимает плечами. Судебный следователь, указывая на жёлтый бумажник: "А как вы объясните, что бумажник, принадлежавший госпоже Безобразовой, приобыски найден у вас?" Константин Тарский: "Матушка Платонида иографана сама мне его передала". Судебный следователь, не без язвички: "А квитанцию из банка Живаго на помещение выигрышных билетов тоже она вам передала?" Константин Тарский уверенным голосом: Вам это может показаться странным, но это так. По поводу связки мелких ключей, один из которых подошел к замку сгоревшей в спальне генеральской шкатулки, Тальский-младший ответил таким образом. «Не знаю. Очевидно их принести в дом вместе с другими мелкими вещами из спальни матушки после пожара». На Константина Тальского, как на подозреваемого номер один, указывало еще одно важное обстоятельство. Облубийство совершенно невозможно было совершить лицу постороннему, чему имеются самые достоверные факты. Алоизий Буткевич, держатель лавки бокалейных и колониальных товаров, проживающий в доме на противоложной стороне Владимирской улицы как раз напротив флигеля, возвращался в ночь убийства генеральшей и ее горничной к себе на квартиру в третьем часу ночи. У крыльца дома, где он квартировал, Буткевич посвящал ночного сторожа в охране Николаенко, охраняющего квартал по улице Владимирской. Поздоровавшись, Николаенко стрял у лавочника Будкевича папироску, и они оба закурили. Через минуту к ним подошёл постовой городовой Зотов, который тоже попросил у Будкевича папироску. Так они стояли и курили втроём минут 7-8. Покудова Алаизи Будкевич не пошёл домой. Никого посторонних ни во дворе, ни каких-либо прохожих на улице никто из этих троих не видел. Когда примерно через полчаса ложись спать, Будкевич выглянул в окно. Сторож Николаенко и городовой Зотов по-прежнему стояли возле крыльца дома и о чём-то беседовали. Спустя ещё некоторое время по Владимирской улице в сторону железнодорожного вокзала проехали два извозчика, Глимзянов и Утехин, поспешавшие к приходу ночного поезда, чтобы не опоздать к выходу клиентов. Оба извозчика видели сторожа Николаенко и городового Зотова близ заполоченного флигеля уже перед самым началом пожара, а именно около 4:00 утра. Сторож Дворянской улицы Обухов, потушивший фонари на углу Дворянской и Владимирской улиц в 4 часа утра, тоже никого постороннего не видал. Выходило, что Фригель был всё время на виду, и если бы кто-то из посторонних людей входил в него или выходил, то был бы непременно замечен. На то, что убийца генерала Чернышнева был кто-то из своих, указал и поветенье с собакой во дворе. Ни одна из них в ту ночь даже не тявкнула, пока не занесло пожар и не приехали пожарные. Абсулюты были на редкость ждые, и никого посторонних во двор усадьбы не впускали. Об этом было известно многим. Так, например, молочник, булочник и рассыльный принося те telegramмы и письма, чтобы не иметь неприятностей с собаками, никогда не входили во двор дома и во флигель, встречались с хозяевам только с каёшка с улицы. Были допрошены супруга Константина Тальского, а также прислуга Тальских и генеральша Безобразовой. Ольга Тальская, конечно, показала, что той заполычной ночью её муж никуда не отлучался и проснулся лишь тогда, когда во фригеле обнаружился пожар. Веры ей было немного как лицу заинтересованному. А вот прислуга Константина и Ольги Тальских, Рорничная и Кузьмина, оказала, что неделю назад барин ругался с генеральшей и даже разбил в гневе окно в гостиной фригеля. А через две недели после убийства генеральшей поведала своей товарке Михайловой, что в ту ночь барин куда-то выходил из квартиры. По совокупности всех имеющихся улик, Константин Леопольдович Тальский был заключен под стражу и помещен в следственное отделение Рязанского тюремного замка. Там ему, согласно результатам предварительного следствия, было предъявлено обвинение. Заключалось оно в том, что, во-первых, он заранее спланировал убийство Безобразу и угонечной Сенчиной с целью ограбления. Для этого ночь на 28 августа в районе двух часов по полуночи Константин Тальский проник во флигель дома на Владимирской улице, занимаемый назонной милицией и там слышал двойное душегубство безобразно ударил ножом в брюшную полость и в лёгкое Осенченко в грудную полость во-вторых Константин Тайский попытался скрыть следы преступления он облил керосином пол на котором лежали трупы безобразно и Осенченко и поджёг его преступление по которым обвинялся Тайский иначе и подпадали под действие статей 1453 пункта 4 и 1610 пункта 2 Последняя статья была о пожаре, учиненном через поджог и потушенном в самом начале возгорания, предусматривающей лишение всех особенных, личных и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и к ссылке в Сибирь или к отдаче в исправительные арестантские отделения по второй степени, то есть на срок от трех до трех с половиной лет. Но это было ничто против статьи 1453.4, гласящего об учинении убийства с целью ограбления с обдуманным заранее намерением или умыслом и предусматривающие наказание в виде лишения всех прав в состоянии и ссылки в каторжной работы на время от 15 до 20 лет. Конечно, святия, не подчеркнутые из печати, были далеко не полными. В них отсутствовали показания многих свидетелей, протоколы допросов обвиняемого, описание улик, место преступления и еще много чего, что обычно имеется в папке следователя, ведущего конкретное дело. То, до чего Ивану Федоровичу пришлось самостоятельно догадываться и что привелось домысливать, привлекая знания и опыт, на самом деле могло быть не совсем так. Однако для того, чтобы составить для себя картину преступления в общих чертах, прочитанных Воловцовым материалов было вполне достаточно.